Липанченко, я самый. Липанченко, вы меня заставляете ждать. Шейный воротничок у особы был повязан галстуком, атласно красным кричащим и заколотым крупным стразом. Полосатая темно-желтая пара облекала особу, а на желтых ботинках поблескивал блистательный лак. Заняв место за столиком, незнакомца особо довольно воскликнула. «Кофейник! И, послушайте, коньяку! Там бутылка моя у меня на имя записана!» И кругом раздавалась. «Ты-то пил со мной? Пил! Ел! Ел! И какая же ты, с позволения сказать, свинья?» «Осторожнее!» — вскрикнул мой незнакомец.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 Губы Липанченко продолжали дрожать. Губы Лепанченко напоминали кусочки на ломтике нарезанной семги. Не желто-красный, а маслянистый и желтый. «Семгу такую, наверное, ты едал на блинах в небогатом семействе». «Как вы, Александр Иванович, скажу, я вам неосторожны!» Лепанченко протянул к узелку свои дубоватые пальцы. И блистали поддельные камни перстней на пальцах опухших, с обгрызанными ногтями. На ногтях же темнели следы коричневой красочки, соответствовавшей и такому же цвету волос. Внимательный наблюдатель мог вывести заключение — особо-то красилось. Ведь еще лишь движение, положив только локоть, ведь могла бы быть катастрофа и с особой бережливостью переложила особа узелочек на стул. «Ну да, было бы с нами с обоими, неприятно сострил незнакомец, — были бы оба мы». Видимо, он наслаждался смущением особы, которую от себя, скажем, ненавидел он. «Я, конечно, не за себя, а за...» «Конечно. Уж вы не за себя, а за...» Особо подчеркивал незнакомец. А кругом раздавалось. «Свиньей не ругайтесь!» «Да я и не ругаюсь!» «Не тругайтесь!» «Попрекайте, что платили!» «Что ж такого, что платили?» «Уплатили тогда, нынче плачу я!» «Давай-ка, друг мой, я за тебя, за тот твой поступок, расцелую!» «За свинью не сердись, а я ем, ем!» Да уж ешьте, вы ешьте, так-то правильней. Вот, Александр Иванович, вот что, родной мой, этот вы узелок. Липанченко покосился. Снесете немедленно к Николаю Аполлончу. Облюхову. Да, к нему на хранение. Но позвольте, на хранении узелок может лежать и у меня. Да, неудобно, вас-то могут схватить. Там же будет в сохранности. Как-никак, дом сенатора Облеухова. А, кстати, слышали вы о последнем ответственном слове почтенного старичка? Тут толстяк, наклонившийся, зашептал что-то на ухо моему незнакомцу. Шу-шу-шу, Облеухова.